Назначении Рейтерна министром финансов, Валуев считал его за аккуратного делопроизводителя, не более, временами искренне жалел, видя, как тот безнадежно пытается заместить пустым усердием незнание объема и глубины своего дела и скороспелой решительностью, умудренную неторопливость опыта. Первое, воистину, плодотворное единомыслие обнаружилось между ними по вопросу железных дорог. обремененное бесчисленными делами по общественному и финансовому устройству приформенной России, оба министра как-то незаметно сошлись на том, что в конец запущенное железнодорожное дело с кричащей очевидностью ограничивает торговые возможности многих районов и ослабляет окраины в военном смысле. Крымская война еще была свежа в памяти. Эта поздняя кампания, несомненно, обернулась бы славой России, если б Таврия была связана сквозным паровым сообщением с коренными глубинными губерниями. Рейтерн как будто не разделял в взглядах Валуева на особые отличные от Европы пути России в будущее. Но Валуев, вполне той порой уверенный, что его народ со своей неповторимой историей и складом национального характера проложит эти дороги, однако вместе с Рейтерном считал строительство железных путей неминуемым и неотложным государственным деянием. И оба министра были вместе, когда летом 1863 года группа лондонских банкиров и биржевиков предложила на концессионных началах соорудить железную дорогу от Москвы до Севастополя. Причем Рейтерна в этом проекте больше всего остального – привлекал миллион чужеземный, миллион представленный акционерами в обеспечении своей благонадежности и шестилетний срок исполнения работ. А Валуев, хотя и был недоволен предоставлением концессионерам исключительного права на добычу угля в зоне будущей дороги, горячо поддерживал затею потому, Что отрыв хлебородного, густо заселенного, рудного и угольного юго-центра становился уже нетерпимым, да и возрождение военной мощи России на Черном море виделось делом исторически близким. А через полтора года Совет министров рассматривал спорный и сложный вопрос о железной дороге Москва-Одесса. Многие стояли за то, чтобы провести более короткую и дешевую линию через Киев про матерь русских городов. Граф Бобринский в качестве докладчика столь смутно и противоречиво излагал дело, что доказал лишь полную запутанность своих мыслей. Чевкин с замечательным упорством и отсутствием логики стоял за Киев, в патриотическом жару его поддерживали князь Гагарин и генерал Зеленый. Рейтерн же, сказавший в начале заседания превосходную речь, отстаивал Харьков. К сожалению, военный министр Милютин, не считаясь с экономическими доводами Рейтерна, предлагал в видах смутной стратегической интуиции приостановить все работы на юге, чтобы развивать внутренние линии от Москвы к Харькову и Курску. Валуев и Рейтерн снова оказались рядом, подкрепляя друг друга взаимосвязанными аргументами. И государь, положив тянуть Киеву Киеву немагистральную линию от Курска, утвердил харьковский вариант, который должен был оживить богатую местность и быстро покрыть первоначальные расходы коммерческими оборотами. Министры к тому времени были уже близки домами, обедали друг у друга, В последующие годы Валуев не раз находил возможность издевить Рейтерну доброжелательность, а министр финансов, как нечто само собой разумеющееся, признал над собой его авторитетный и неунизительный патронат. «В каких империях пребывает наш канцлер?» — спросил Валуев. «Князь Горчаков слишком полагается на берлинский меморандум и, соответственно, влияет на государя», — заговорил Рейтерн. Он считает, что Англия без континентального союзника, лишь остров на окраине Европы, и у Турции нет иного выхода, как подчиниться волеизъявлению трех императоров. «Это было бы слишком желательно», — обронил Валуев. «Князь мыслит просторно, однако...» «Именно, Пётр Александрович, князь Горчаков желает одним выстрелом убить трех зайцев», улучшить положение балканских славян, получить удовлетворение симпатиям России и своим единоверцам и поднять на европейской арене наш, и добавлю, собственный дипломатический престиж. Не было бы это выстрелом холостым. Он без конца твердит ни солдата, ни рубля, но чрезмерно дешев способ для достижения таких целей — война. «У нас нет финансовых возможностей вести ее», — сказал Рейтерн с резкостью, пожалуй, даже излишней. «Я готовлю на этот счет записку государю и днями еду с нею в Левадию. Надеюсь на впечатление, что я вынес из последних бесед с государем». «Вы имеете в виду...» «Ясно виделись его душевные страдания. Мирлюбивые мысли свои он излагал запальчиво, как бы возражал лицу, коего с нами не было. Война» твердо сказал Валуев. «Однако должен же сознавать и военный министр, что армия наша...» Валуев, как всегда, старался выражаться обяником, но слишком был важен вопрос для государства, укреплению которого он десятилетиями отдавал все силы. «Мы с Милютиным были полными союзниками», — заметил Рейтерн. «Только Россия остается без союзников», — с ироничной горечью произнес Валуев. В союзниках у нее числятся только в конец распустившиеся газеты до да славянофильствующие Краснобави. Аксаков шлет во все концы возбудительное письма, в том числе и Милютину, а газеты вы сами видите. Вижу одно малопонятное попустительство, Михаил Христофорович, и внешние признаки таковы, что у Европы и Турции не может оставаться никаких сомнений в наших намерениях. А своему обыкновению, смотря в корень, вы, Петр Александрович, угадали мои невысказанные мысли. Государь не раз давал всем понять, что он готов на крайние предупреждающие меры, могущие пресечь всяческие воздействия на самодержавную власть. Правительство способно было поставить препоны на пути распространения крамольных идей, решительно преследовало печать, даже за нерасположение к классическому образованию. Но в данном случае мы имеем дело с исключительной снисходительностью, попустительством. И вовсе не господин министр внутренних дел, замечу, кстати. Да, Тимошов всего лишь спится в колеснице, подтвердил Рейтерн, и агитация уже свершила свое дело в публике. Только и слышно — сербы, добровольцы, унижение братьев... «Война», — сказал Валуев. С войною грядут непозволительные для наших финансов расходы и невосполнимые потери в людях. Меня беспокоят иные последствия. Валуев не стал уточнять, что именно его заботит, но вопросительный взгляд министра финансов пожелал его миссии успеха и попросил по возвращении из Ливадии встречи с ним. Прощаясь за дверью с гостем, Валуев сказал... И еще прошу оговорить в Крыму вопрос о железной дороге через Бессарабию хотя бы предварительно. Без нее война обойдется двойной ценой. Совершенно с вами согласен. Рейтерн ушел, досадуя, что в разговоре пришлось коснуться печати, но Балуев, кажется, эту тему сам начал, несмотря на то, что всякое упоминание о газетах и журналах, сделавшихся в данном вопросе бесконтрольными, Ему, очевидно, было неприятным. Слишком много сил отдано было Валуевым для упорядочения этого важнейшего внутреннего дела, и слишком большие огорчения выпали на его долю когда-то вместо ожидаемого и, как сказал Рейтерн, заслуженного вознаграждения. Отставка министра внутренних дел Валуева весной 1868 года и назначение на его место генерала от жандармерии тимашова было следствием более глубоких и сложных причин чем поверхностное газетное объяснение всего чрезвычайного случая тех уже далеких времен разумеется за непринятие должных мер против голода в северных губерниях он нес ответственность однако официальное обвинение в качестве предлога сам валуев считал второстепенными инспирированными августейшими обитателями Аничького дворца, которых перестал устраивать этот себе на уме министр, из-под исподволь проникающий в недопустимые сферы. Не только наследнику престола, смотревшему на сущие слишком упрощенно, но и многоопытным министрам было подчас трудно понять тонкую политику взглядов, оправдать некую нешаблонность Валуева. Ни одна из влиятельных группировок, толкующихся вокруг престола, не числила его своей креатурой или своим лидером. Он никогда не примыкал вполне к сановной олигархии или сгустку высшей столичной бюрократии, к либеральным преобразователям или закоренелым крепостникам. Он старался мыслить самостоятельно и действовать независимо, если вообще может быть самостоятельным преданнейший слуга, не желающий однако служить никому и ничему, кроме царя и престола. В том году, когда ему пришлось уйти, Валуев писал в своем заветном дневнике, что он был слугою и защитником самодержавных прав верховной власти вместе с князем Гагариным и графом Паниным, но разумел самодержавие иначе, чем они, оберегал все коренные права правительства вместе с генералом Чевкиным, но круг этих прав и достоинства правительства понимал по-своему, Соглашался с Головиным насчет необходимости свободы печати, но не подразумевал под этой свободой полного простора для развития материализма и демократической пропаганды. Он предусмотрительно тоже добился в свое время, чтобы его ведомству передали цензурование всего существенного, что выходило из подпечатного станка. Валуев не только хотел усилить влияние Министерства внутренних дел на общественную жизнь России, у него были свои виды на печать, свои методы управления идею. Безбожие и нигилизм растлевали души, революционные идеи обладали способностью питаться не только запретными поджигательными сочинениями, но и литературой, ставшей вполне легальную и даже Повседневный, слегка овеянный оппозиционными ароматами прессы. Волоев, безусловно, стоял за то, чтобы исключить для периодической печати всякую возможность выступить с противоправительственных позиций, и необходимыми циркулярами сразу же предусмотрел на этот счет должные меры. В то же время он отдавал себе ясный отчет, что печать при некоторых послаблениях дает возможность следить за развитием крамолы, Распознавать в хитрой вязи словес подлинное намерение авторов и в нужное время пресекать их деятельность с внезапностью и неотвратимостью рока. Через печатное слово выявили себя два первых и крайних социалиста – журналист Чернышевский и преподаватель лесной академии Шелгунов. Валуев немало споспешивствовал отправки первого по степени вины за Байкал, второго в глухой уезд Вологодской губернии, где они стали неопасными одновременно, пребывая полностью в нетях. Более строгая мера была бы слишком грубой и недостойной такого тактика, каким считал себя Валуев. Только чувствуя особую темпераментность преступников, он отлично понимал, Что значило для людей этого сорта вдруг оказаться заживо погребенными и долгие десятилетия служить предметным уроком для других? Балуев не раз вспоминал слова покойного Спиранского, человека замечательного ума, который в свое время говаривал, что «страх есть род очарования». Некоторые так называемые облегчения и удобства для прессы, предусмотренные позже Валуевым, были рассчитаны именно на этот рот воздействия. Периодическая печать и небольшие по объему оригинальные сочинения освобождались от предварительной цензуры. Мудрый акт. Редактор, издатель и автор вынуждены были самоцензуроваться, сообразовываясь со страхом, от которого не свободен ни один живущий. Печатая бесцензурные материалы, они рисковали куда больше, нежели в те времена, когда цензор заранее давал запретительное распоряжение. Дело в том, что Валуев недвусмысленно им пояснил новые условия. До рассылки литературы подписчикам или в торговлю она непременно поступала в цензурные комитеты, которые действовали согласно инструкции Министерства внутренних дел, властью, последовательную в смысле пресечения совершенного уже нарушения закона и преследования виновных. балуев с удовлетворением и даже наслаждением наблюдал, как подчас смирнеют самые ретивые поборники, разлагающие общество новизны, объятые пленительным страхом перед арестом тиража приостановкой журнала, неминуемым разорением или длительным общественным небытием в местах не столь отдаленных. Всякий раз он удивлялся тупости современников, наталкиваясь на непонимание своих высшей степени продуманных мер, иными власть придержащими и даже единомышленниками разных степеней и рангов. Любезный Катков, большой труженик и умница, чью деятельность, рьяно поддерживающую всеправительственное начинание, он всячески поощрял, изъявил однажды недовольство замечанием Министерства внутренних дел по ряду опубликованных статей. Пришлось отправить ему строго конфиденциальное пояснительное письмо о том, что временами приходится применять и московским ведомостям официальное требование – долженствующее продемонстрировать его, Валуева, беспристрастность, напомнить адресату о своем дифференцированном, подлинном, а неформальном отношении к нему и его органу, имеющему столь примечательные заслуги перед Отечеством. Валуев обладал способностью обласкать мыслью любой предмет со всех сторон и узреть в его глубине смысл, незамечаемый со товарищами по правительству, но важный для дела, врученного ему, Валуеву, божественным проведением. Земская реформа? Да, конечно, все правы относительно основных задач. Кроме того, она дает пищу внутренней активности общества и отвлечет силы, которые без нее могут сделаться враждебные нам. И это всего лишь недостаточный подступ к главному. Милостивые государи, правительство должно овладеть социальным движением, делающим три четверти истории, стать во главе его. Польские дела? Сложны и не разрешаются до тех пор, пока мы, следуя незыблемым началам русской политики, не внесем одновременно в эти дела идею, в которую поверил бы хоть один поляк. Банки, мануфактуры, железные дороги ради Господа, тем более, что все это займет внимание прессы и увлечет часть тех, кто сейчас шумит и фрондирует от нечего делать. Отставка Валуева означала поворот к упрощенному ведению внутренних дел. Цесаревич счел большим счастьем для правительства, что Краснопевцев выходит вон. Министром был назначен Тимошов, хуливший все либеральные начинания, так и не смирившийся в свое время с освобождением крестьян и в ярости укативший тогда за границу. Когда же настал черед Валуева, он тоже отбыл в заграничный вояж, получив, однако, милостивый рескрипт государев и алмазные знаки ордена Александра Невского. Отставки и отъезда его радовался не только наследник, но и столичное опекуное земство, страдавшего от утеснений слишком способного ученика Аспиранского, и люди, испытавшие на себе его инквизиторскую цензуру и, загостеневшая в своей реакционности, партия, возглавлявшаяся жандармским шефом графом Шуваловым, прозванным Петром IV и Аракчеевым Вторым. Весь осведомленный Петербург определенно считал, что карьере опального министра наступил конец. Однако, вернувшись из-за границы, Валуев свершил деяние, столь необходимое и важное для России, что одно это позволило бы зачислить его в ряд лиц исторических. За рубежом он пристально следил за бешеной деятельностью Бисмарка, загодя почуяв, что на западных границах России вот-вот объявится Новая могучая держава, способная быстро покончить с гегемонией Франции и решительно повлиять на судьбы всей Европы. Раскусив неистого немецкого канцлера, Валуев не удивился эмской депеше, нагло извращенной бисмарком и оскорбившей Францию. Это была грязная и довольно примитивная провокация. Валуева поразила, испугала и, в некотором смысле, восхитила то, что последовало за нею. Франция, объявившая войну, была обречена, потому что Пруссия располагала более чем пятикратным превосходством в резервистах, прошедших военную выучку. Прекрасно организованная мобилизация и формирование запасных, мгновенная переброска войск к границе железными дорогами в сочетании с лучшим управлением артиллерийской готовностью, вот что предопределило сокрушительную победу. Балуев привез в Петербург некую плодотворную идею, хорошо обоснованную в записке, которую он скромно назвал так – «мысли не военного, о наших военных силах». Среди прочих мыслей он особо выделял и подчеркивал одну – рекрутская система призыва в армию более не обеспечивает должной обороноспособности России и надлежит распространить военную обязанность на сословия, ныне освобожденные от нее по закону. Основные соображения автор записки в пользу всеобщей воинской повинности подкреплял дополнительными вескими аргументами, в коих он, будучи Валуевым, усматривал особый глубинный смысл, присущий, по его убеждению, любому акту государственного значения, и Рейтерн при встрече с ним снова подивился уму и направленности мышления отставного министра. Дело было на даче Валуева. Наступил конец сезона. По случаю неожиданного приезда хозяина, слуга расчехлил в гостиной мебель и затопил камин. Валуев любил навещать дачу поздней осенью, когда светлел лес и свежел воздух. Рейторн, в отличие от прочих, посещал опального государственного деятеля, исправно служившего частным образом председателем правления учетного банка, Довольно часто он приглашался на заседания Государственного Совета, по-прежнему логично и без запинки излагал свои мнения, когда в том имелась нужда, и только Рейтер знал, чего стоит Валуеву скрывать страдания от такого унизительного положения. Встречаясь с Рейтерном, Валуев иногда просил Совета по делам банка, и министр финансов был счастлив, что может стать хоть чем-то полезным ему. Содержа большую семью, очевидной нужды Валуев, однако, не знал. Кроме приличного жалования в банке, он издавна, в уважении от усердной службы, награждался ежегодно пятью тысячами рублей серебром. Рейтер знал, что эту награду, носившую характер пожизненной казенной ренты, Валуев получал взамен пожалованной ему еще до реформы долгосрочной земельной аренды. По наблюдению Рейтерна, Валуев не испытывал страсти к роскоши, и обеды его были обыкновенными, по-русски хлебосольными, но безо всякого приторного гурманства. Рейтерн не любил обедать у лиц, главным своим достоинством почитавших французскую кухню и направлявших на ее тонкости застольные беседы. У Валуева же можно было наслаждаться неоценимыми яствами, острой мыслью хозяина, методой его рассуждений, предвидением особым даром, коим Рейтерн не обладал ни в малейшей степени. Перед обедом они поиграли в теннис. Валуев, живо передвигаясь по площадке, бил точно, изящно и молча, а Рейтерн сокрушенно вскрикивал и ахал каждому своему промаху, хотя в душе был доволен проигрышем, потому что чувствовал, как партнер сдержанно радуется даже такой мизерной победе, умело не замечает подозрительной уступчивости Рейтерна. Потом, когда начал накрапывать мелкий осенний дождик, они ушли в кабинет Валуева, представляющий собой скорее библиотеку. В чем Валуев не мог себе отказать, это в книгах. Он их всю жизнь выписывал, скупал, вывозил из Парижа и очень благоволил к тем знакомым, что презентовали ему какое-нибудь редкое сочинение по истории, экономике или праву, Правда, Рейтерну он давно запретил это делать в видах, как он пошутил, сбережения державной казны. На самом же деле причина была другой. По странному совпадению, Рейтерн всегда присылал и приносил издания, которыми Валуев уже располагал. Книги давно не помещались в библиотеке на городской квартире Валуева и в немалом числе перебрались на дачу, где зимою из-за них приходилось содержать человека. Рейтерн, сидя в кресле, то и дело перекидывал ноги перед собою, следил глазами за Валуевым, неторопливо и легко шагающим по кабинету. Гость знал, что сейчас начнется важный разговор. Валуев никогда его не приглашал просто так, ради встречи. Краем уха Рейтерм слышал о последней записке Валуева, понимал, что ему крайне необходима сейчас любая поддержка, но хотел бы в связи с ней уточнить сегодня... «Свои позиции главного казначея империи». «Предлагаемая вами мера, Петр Александрович, — начал он, видя, что хозяин в каких-то целях не приступает к беседе, — мера, как я понимаю, основополагающая, но...» «Слушай вас, — прервал Пауза Валуев, — вы хотите сказать, не обременит ли она финансы?» «Именно. У меня одна боль. Бесспорно». Всесословная воинская повинность потребует некоторых дополнительных текущих расходов, и немалых, — вставил Рейтерн, — но за ними последует огромное сбережение. По какой же статье? Не знаю, Михаил Христофорович. Валуев остановился напротив. Прямой, не по летам, под жарой, даже изящный с виду. Сколько еще лет нам с вами отпустит Бог, но мы, без сомнения, успеем увидеть, что расходы всех держав на содержание войска станут возрастать. Свершается. Корабли, форты, в железные окове, пушки, дорожье, скорой стрельбы, новые пороховые смеси, движущиеся мины — это все деньги, и потому я озабочен». «Через сто лет вашим заботам позавидуют все министры финансов. А сейчас России нужно иметь войско, чтобы оно было наивозможно малочисленным и дешевым в мирное время, но максимальным на первые же дни войны. Вы знаете, сколько обученных резервистов мгновенно выставила Пруссия? Миллион!» «Да, — протянул Рейтерн, — это экономия. Не все еще. В условиях России всесословная воинская повинность даст прибытки, кое невозможно подсчитать в сметах военных расходов. Что вы имеете в виду? Пусть поляк в русском строю не станет меньше поляком, но неизбежно сделается немного русским. Существенно. Далее. Почти все мужское население империи через обязательную воинскую службу приобщится к элементарному образованию. Допускаю, что это возможно. Это необходимо. Армия дает низшим и средним сословиям средство образования наиболее надежное и наименее опасное. Валуев поразительно посмотрел на гостя и добавил с горечью. «Красное ржа ест Россию насквозь». Не следует, Петр Александрович, преувеличивать опасности. «Преуменьшать, Михаил Христофорович, опаснее». Неслышно вошел слуга и доложил, что кушать подано. «Так что с вашей запиской?» – спросил о главном Рейтерн, уже не сомневавшийся в реальности предложенной Валуевым меры. «Милютин совершенно согласен со мною, и ведь он еще десять лет назад стоял хотя бы за частичные изменения рекрутчины. Однако чего-то испугался и не пожелал входить от своего имени. Посему я попросил передать записку государю в моей редакции, и ваше уместное слово – Михаил Христофорович, имело бы свое значение. Только надо его произнести завтра же, пока еще не положена резолюция. Мой долг сделать это, Петр Александрович. Долг перед Россией, как я понимаю. Благодарю вас, Михаил Христофорович. А сейчас прошу ответить Разносолов. Воинская повинность была введена в России, а Валуев после трехлетней опалы занял пост министра государственных имуществ.